Глава 51. Захват. Яна. Мы приехали в самый жуткий район Дубая. Это другая страна лоска, пафоса и высокого статуса города. Здесь обитают именно так. Потому что назвать жизнью такое сложно. Здесь обитают те, кто создает эту красоту, кто наводит порядок после шумных вечеринок, стрижет идеальные зеленые газоны. Люди, которых не считают за таковых. Преступность, нищета, грязь. Я передернула плечами и с трудом удержала себя от того, чтобы не вцепиться в руку своего мужчины. Называть его дядей я не могу теперь даже в мыслях. Это ведь всего лишь формальность. От нашей семьи у него нет ничего, кроме тяжелых воспоминаний. Не хочу стать одним из них, но и топтать свои чувства тоже не дам. Пусть привыкает к тому, что его обаяние и сексуальность не всегда работают так, как привык Лука. «Останься здесь», – просит, как только мы остановились, И тут же сам отвечает, «Бесполезно просить, да?» «Да», — коснулась пальцами его. «Это все, что сейчас открыто. Ну и еще его невыносимые серые глаза, которые смотрят на меня так обеспокоенно, что даже не верится, что это мой Лука. Сильное тело скрыто черной облегающей футболкой с длинным рукавом. Ладони защищены специальными перчатками с обрезанными пальцами. Достаточно свободные штаны, чтобы не стеснять движения при быстром беге или подъеме по лестницам, Скрыли его натренированные ноги. Балаклава прячет лицо от гражданских, которых Саймон с Леоном уже тихо разгоняют по домам. Сюда не приедет полиция, да ее просто никто не вызовет. В этом районе люди привыкли к тому, что кто-то может погибнуть, и власти не станут искать виновных. Такие дела закрываются, даже не начавшись. Лука поправил на мне бронежилет. Сам проверил доступность оружия для быстрой реакции. «Ян». Он на секунду закрыл глаза, стянул балаклаву с лица и, раскрыв мои губы языком, жадно и глубоко поцеловал. Его вкус тут же свел на нет все обиды. Сейчас так глупо злиться, когда каждый из нас в опасности. Я с удовольствием отвечаю на этот поцелуй, обнимаю его язык губами, немного похулигански втягиваю в рот, а потом кусаю за кончик, как любит делать он. Мужчина тихо смеется, упирается в мой лоб своим и дышит со свистом. Я буду тебя слушать. Обещаю. Стараюсь успокоить. Сама снова закрываю красивое, мужественное лицо черной тканью. Пора. Дверь машины открылась. В нее просунулась бородатая морда Леона. Лена и Ярик остались в квартире. Они работают координаторами и защищают наш канал связи от прослушки. Здесь только боевой состав и я. Но я постараюсь быть максимально полезной. Погнали. Мы поднялись на крышу. Лука быстро принял удобную позицию. Я легла на спину рядом, чтобы голова не торчала из-за бетонного бортика. Сердце колотится в горле. Вместо крови по венам течет чистый адреналин. Я смотрю на своего мужчину со снайперской винтовкой в руках. И каждый орган внутри меня скручивается в узел от восхищения и любви к нему. А на позиции сообщили парни по рации. Три секунды на выстрел. Я помню. Считаю. Сейчас это медленнее моего пульса. Раз, два, Три. Тихий хлопок, и я даже отсюда слышу, как мешком упало на асфальт мертвое тело. А может, мне кажется просто, мы ведь далеко. Страшно. Совсем не так, как было впервые. Сейчас это осознанный страх за тех, кто стал мне близок. Я слушаю его ровное дыхание и прокручиваю в голове все, чему меня научили Саймон и Лена. Не могу их подвести, ведь ребята здесь из-за меня. Еще один хлопок. Лука быстро поменял позицию и снял второй пост. «Чисто!» — услышал операции. «Значит, пока все идет по плану, или он с Саймоном тоже справились?» «Вниз!» — скомандовала Лука, бросая снайперку на крыше. «Ее мы заберем позже, если получится». «Быстрый спуск. Перебежка до нужного нам барака». Мы прижались к стене с двух сторон от входной металлической двери. Мозг машинально отметил, что она новая. Так странно выделяется на фоне пошарпанных стен. «Дорогая, из толстого листа металла и замок кодовый. Как мы войдем?» «Лена, кот дай!» Связывается с девушкой Саймон. Когда он произносит ее имя, глаза мужчины вспыхивают так же, как у Луки при взгляде на меня. Сай шумно выдохнул, посмотрел на нас, проверяя готовность, и забегал пальцами по кнопкам, открывая для нас дверь. «Спасибо, детка!» Кинул ей по рации, повесил ее на пояс, выхватил из кобуры пистолет и дернул дверь на себя. Внутри темно. Горит лишь пара тусклых лампочек, висящих под потолком на длинных кусках провода. Свет от них только мешает. Глаза никак не привыкнут и не перестроятся, чтобы улавливать движения в затемненных участках комнаты. Мужчины рассредоточились, взяв на себя всех, кто ждал нас здесь. Их оказалось больше, чем мы рассчитывали. Леон и Саймон бьются в рукопашном. В руках у каждого из парней по ножу с длинным лезвием. Это ужасные ножи, страшные. Если такой войдет в тело и на рукоятке нажать на кнопку, он раскрывается бабочкой, выпуская дополнительные острые металлические пластины с зазубринами. Проверни его внутри человеческого тела, и от органов останется жуткое месиво, непригодное для восстановления. Болезненная и мучительная смерть. Я стараюсь не смотреть на то, как Сайф садил нож одному из мужчин в область печени. Стараюсь не слушать булькающие звуки оседающего тела. Леона зацепили по касательной, но мужчина лишь разозлился и еще яростнее кинулся в бой. Лука отстреливается с расстояния, привычка снайпера. Он закрывает меня своей спиной и прикрывает друзей огнем. Время превратилось в липкий вакуум. «К стене прижмись!» — командует Лука. Я послушно выполнила, но, заметив движение, тут же развернулась, присела, сделала подсечку, роняя здоровенного мужика, который не ожидал отпора от девчонки. Лука не увидел его. Он развернут спиной к атакующему. Оглянулся на шум, но помочь не может. На него напал еще один. Справлюсь. Должна. Он не может на меня отвлекаться и постоянно спасать. Я хрупкая и слабее физически, но гораздо быстрее в каждом движении. Увернулась нырнула под огромную руку, который нападающий пытался меня схватить. «У них нет приказа меня убивать. Я нужна живой. Этим и пользуюсь», оказавшись у него за спиной. Прыжок обхватила широкую шею предплечьем, повисла на нем, давя на горло. Мужчина пытается меня скинуть, а я ищу ту самую точку, чтобы его вырубить. «Ну же!» Вспомнила. Нажим сильнее. Огромное тело с хрипом упало на пол, придавив меня собой. «Умница!» Лука пнул его, помог мне подняться. «Отвернись!» — зажмурилась. А когда открыла глаза, напавший на меня тип бездыханно уткнулся лицом в бетонный пол, заливая его своей кровью. Лука вытер нож о штанину. «Не смотри туда, идем наверх». Блять! услышало ругательство на ломаном родном языке. Саймона снова зацепили. Лука крутанулся на пятках. Секунда — выстрел в затылок. «Ленка в постели учит тебя языку?» ржет мой мужчина. Молодцы. Чисто. Пошли дальше. Ссадины, порезы и довольные рожи. Моей команде нравится этот драйв. Это их жизнь. Теперь она и моя. По металлической лестнице мы поднялись на второй этаж и сейчас, в звенящей после шума боя тишине, услышали детский плач. Нет. Вцепилась в руку своего снайпера. Итан здесь? Руки тут же вспомнили тепло маленького свертка. Мой крошечный сводный братик. Мне тогда так не хотелось отдавать единственного близкого человечка. Выходит, Андриану с малышом нашли. А может, она сама приехала сюда, ведь внимание Роджерса мы оттянули на себя. Яна! Из одной из многочисленных комнатушек к нам вышла женщина, с такими же, как у меня, голубыми глазами. Дочка, не смей меня так называть. Не знаю, откуда взялись во мне силы. Я столько раз представляла эту встречу, и ни один из вариантов не сравнить с тем, что происходит сейчас. «Белка, тише!» Лука по-хозяйски обнял меня за талию, прижал к своей груди. Взгляд той, что называет себя моей матерью, не передать словами. «Ты не посмел ее тронуть!» «Нет!» Даяна сжимает в тонкую полоску губы. Мой мужчина поднял пистолет. Наплевав на то, что за ее спиной стоят двое с автоматами, направил прямо в лицо женщине, которая когда-то его предала. «Помни, что я обещал тебе сделать, если мы однажды встретимся». От его хриплого, вибрирующего голоса по всему телу побежали мурашки. Ледяной, надменный, злой. «У вас гости?» – пришло по рации слишком поздно. Я сделала все быстрее, чем успела понять, что произошло. Шум внизу. Мои парни срываются с места. Охрана Даяна разворачивает стволы в сторону прибывших. Я вывернулась из рук своего мужчины. Посмотрела с балкона вниз в темные глаза того, кто изуродовал Андриану и держал в плену моего крошечного брата. Бум! Беззвучно шевельнулись его губы.